Елена Самсонова «Если покупатель говорит нет» Введение Начнем с примеров. Пример первый. Библейская легенда. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, «Можно ли исцелять в субботу?» Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучший человек овцы?» Итак, можно в субботу делать добро». Это цитата из Евангелия от Матфея, глава 12, стихи с 10 по 12. Пример второй. Диалог между матерью и сыном. «Дорогой, ты еще маленький, чтобы ездить в город одному. Когда чуть-чуть подрастешь, то я тебя буду отпускать в кино с друзьями», — говорит мать. «Мама, а почему Васю мама отпускает, а ты меня нет?» — спрашивает сын. Пример третий. Диалог между менеджером туристической компании и клиентом. Менеджер делает презентацию. «Замечательный тур, четырехзвездная гостиница, двухразовое питание, экскурсии, отдых на морском побережье и чартерный перелет, и у нас самые оптимальные в городе цены». На что клиент отвечает. «Да, конечно, но я заходил к вашим коллегам в другое агентство, там такая же путевка в полтора раза дешевле». Пример четвертый. Разговор молодоженов. Жена жалуется. «Дорогой, а почему ты получаешь зарплату и не даешь мне денег на хозяйство? Ты мне не доверяешь? Мой папа всегда отдавал маме деньги». Муж в ответ говорит. «Дорогая, ты же ни в чем не нуждаешься. Я покупаю все, что нужно. Деньги должны находиться у мужчины. У нас в семье всегда так было». Четыре истории. Что общего в них? Чем похожа библейская легенда... Разговор матери с сыном, общение агента туристического бюро с клиентом и разговор молодоженов. Они похожи тем, что в каждой из этих историй люди имеют различные мнения по одному и тому же вопросу. Ситуация, когда человек высказывает противоположные мнения по поводу обсуждаемого предмета или темы, называется ситуацией возражения. Возражения могут быть высказаны как в форме вопроса, так и в повествовательной форме. Очень часто в возражении присутствуют факты или информация, в которые верит ваш оппонент и которые прямо или косвенно противоречат вашему мнению или подрывают его. Тот человек, который задал вопросы Иисусу, опирался в своем мнении на древние заповеди и считал, что в субботу работать нельзя. Иисус же говорит о противоположном, приводя пример из жизни. Во второй истории мама мальчика думает, что сын еще маленький, Хотя сам мальчик считает себя уже достаточно взрослым. Подтверждение этому он находит в поведении мамы своего друга Васи. В третьем сюжете агент называет цену на туристическую путевку оптимальной, основываясь на своих критериях. Клиент с этим не согласен, так как у него есть информация о ценах на подобные путевки в другом агентстве. Молодожены спорят о том, кто будет в их семье распоряжаться деньгами. Основа их спора – различные точки зрения на роль мужчины и женщины в семье, основанные на наблюдении семейных отношений родителей. Как часто встречаются возражения в нашей жизни? Постоянно. Нас обижает, что близкие люди не любят то, что любим мы, например, еду, способ отдыхать, телепередачи и фильмы и так далее. Мы расстраиваемся, когда наши коллеги не принимают всерьез наши идеи или просто не понимают перспективы реализации предложенного нами проекта. Нам не нравится, когда наши и дети начинают спорить с нами и качать свои права. Нам не нравится, когда кому-то приходится повторять в сотый раз одно и то же. Мы злиемся, когда клиент никак не может понять свои выгоды от приобретения нашего товара или услуги. Мы пытаемся доказать свою правоту и сетуем на непонимание или даже глупость других, которые не разделяют нашу точку зрения. И это происходит на каждом шагу. Что же с этим делать? Как понять других людей и сделать так, чтобы они поняли нас? Как убедить других в наших идеях? Как вовремя найти достойный ответ на их возражения? Эта книга посвящена работе с возражениями в различных жизненных ситуациях и контекстах. Я надеюсь, что вы почерпнете из нее идеи как для работы с возражениями в своем бизнесе, В продажах, в менеджменте, в работе с коллегами и партнерами, так и для налаживания отношений с близкими людьми, супругами, детьми, друзьями, родителями. Структура возражений одна, меняется только форма.